Глава 39. «Я ленивый человек», — пытаюсь объяснить членам моей команды, которые сидят вокруг, требуя ответов. «Нет, вот ты скажи», — докапывается Читоси. Она уже пришла в себя, переоделась и даже успела принять ванну. Думала, шрамы останутся, а ничего нет, девочки, как классно. И теперь сидела на диване с тюрбаном из полотенца, накрученным на голове. «Что сказать? Почему Акира приняла такое решение? Акира, может, ты сама?» киваю я в сторону нашей огненной сестры. Та, в свою очередь, тоже уже успела привести себя в порядок. Вот только одежды своей у нее тут нет. А надевать Майкина она не хочет, потому сидит в одной футболке все с той же надписью про марафон 75 пятого года. Почему у Майка в квартире упаковка таких вот футболок, непонятна? Еще одна загадка мироздания. «Читоси, пойми», пытается подобрать слова Акира. «Обычно из психоза, я имею в виду из маг-психоза, не выходят в принципе. Человек, то есть супер, который вошел в психоз, обычно выжигает себе синапсы за полчаса, но за это время он успевает натворить дел. «Горнолыжный курорт в 79-м», вынимает леденец изо рта Майко, лежащая на диване и сложившая ноги на колени к Читосе. «Около 500 жертв. Токио в 81-м, 2100. Киото два года назад, всего 200» но его успели разнести на атомы. Рядом команда антимагии оказалась с тяжелым вооружением. «Но это же все теракты были?» — удивляется Читоси. Акира вздыхает. Майко улыбится и тычет в Читосе леденцом, мол, наивная чукотская девочка. «Это были случаи маг-психоза. Их скрывают от широкой общественности, но в среде. Магов обычно знают», — говорит Акира, массируя себе переносицу указательным и большим пальцами. И каждый такой случай — это большие проблемы для магов. Но речь даже не об этом. Речь о том, что, раз войдя в такое состояние, человек больше не является твоим знакомым, другом или личностью в принципе. Он магический психопат. Это какое-то невероятное чудо, что Син с нами. И мне кажется, это все связано с его способностью. То есть маг-психоз изменяет человека. А у Сина как будто внутри есть карта соответствия — И все, что не соответствует образу Сина оригинального, отторгается и перестраивается в оригинал. Другого объяснения у меня нет. «А еще наш сын собирался нас всех убить», — сказала Майко и снова положила в рот леденец. «Даже неуверенно изнасиловал бы он нас при этом или нет, хотя тентакли у него такие любопытные были». «Это щупальцы. я не знаю, как их делать, у меня не получается». Я поднял руки и посмотрел на них. «Да, у меня снова есть руки, что просто отлично» но как управлять своей силой я по-прежнему не знаю. Я помнил, что в какой-то момент мне стало все ясно. Как и что делать, куда надавить и за что потянуть своей волей, так словно бы у меня в голове открылся большой мануал с надписью «Как управлять своей способностью, не привлекая внимания санитаров и магия крови для чайников». Но я ни черта не помнил, или это знание — неотъемлемый атрибут магического безумия. «Щупальца? От слова «щупать»?» — прищурилась Майка. «Да, от этого слова. Читоси, тебе все понятно?» «Вроде да». Читоси прониклась и сидит с круглыми глазами. Еще бы. Не каждый день тебе говорят, что рядом разминировали ядерный фугас, а ты ни сном, ни духом», фигурально выражаясь. «И у меня не было другого выхода», — а Акера метнула в меня извиняющийся взгляд. «Он бы убил нас всех, а так была хоть какая-то возможность до него достучаться, поэтому я и объединила усилия с командой героев». «Ударила нашего любимого Сина в спину», насмешливо протянула Майка, разглядывая потолок. «Да ты!» Акира закрыла глаза и сделала несколько вдохов и выдохов. «Майку, ты несправедлива», указала Читоси. «Ты сама на Сина набросилась». «Разве?» «Так я от большой любви, так сказать, в объятия. Думала, тут-то мне и конец, чуть мне кишки через рот не выдавил». Криво усмехнулась Майку, не встречаясь со мной взглядом. «Думаю, здесь мы разобрались», сказал я Читоси. Никто никого в спину не бил. Единственным способом привести меня в чувство и спасти, полчаса в психозе максимум, помнишь, это надавать мне по башке. А сделать это в одиночку они не могли. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. «А эта, которая стерва в розовом, типа Пэй, девочку потом тут изображала, она тоже с ума сошла?» «Не-а», — лениво протянула Майка. «Она просто скрывала свои способности от своей же команды, а потом очень разозлилась». «Син, скажи, ты знал, что твоя эта одноклассница, которая Юки, лесбиянка?» «Что? Ну не может быть. Наверное, она потому и не хочет замуж за принца. Я бы вот пошла за принца, а меня вокруг одни... Вы окружаете», — пожаловалась в пространство Майку. «Меня вот больше вопрос интересовал, почему мы не набираем команду, не вербуем сторонников, не расклеиваем листовки на улицах и вообще сидим на своих...» Расстроилась Читоси. «Лень», — сказал я. Майка кивнула, подтверждая. «Смотри». Я встал и потянулся. Время было уже даже не позднее, а скорее раннее. В окна заглядывали алые лучи рассветного солнца. «По-моему, ты слишком серьезно восприняла всю эту шумиху вокруг Сумираги Тайчо и команды. И ты серьезно считаешь, что мы должны сейчас вот захватить Сейтеки, а потом двинуться маршем на другие города, а там и императорский трон не за горами, верно?» «Нет, но...» «У меня лично таких амбиций нет». «Девчонки, кто хочет стать следующей императрицей?» «Я пас. Слыхала, там надо с лошадьми трахаться», — заметила Майка, раскусив, наконец, злосчастный леденец и обгрызая палочку. «У меня на лошадей не стоит». «Тоже откажусь», — кивнула Акира. «А насчет лошадей... Ты бы Майку разницы не заметила. Видела я некоторых твоих ухажеров». Майка в ответ сделала жест «Поговори с моей рукой». «Видишь ли, Читоси, не все желают выбиться наверх и изменить мир». «Что тут менять?» – пожал я плечами. «Мир устроен довольно мудро. А после победы дракона, как правило, следующим драконом становится его победитель». «Мир несправедлив». «Я и не говорил, что он справедлив. Я сказал, что он мудро устроен, не более того. Жизнь сама по себе штука несправедливая. Вот у тебя есть две руки и две ноги, а где-то живет маленькая девочка без ножек. Справедливо?» «Нет». «Но наводить справедливость, отрубив ноги, и тебе – это дурость». «Но, но...» «А как же эти порно-студии?» «Я так тебе скажу. В большинстве студий все происходит по взаимному согласию и при передаче денег из рук в руки. Даже вот на этой, где меня держали. Стока в полу нет. Решеток и наручников нормальных тоже. Да в этом мотеле акустика такая, что если кто действительно от боли орать начнет, так на улице слышно будет. Нет, девушки, которые приходят туда, приходят, зная, что и как будет. Кто мы такие, чтобы лишать их заработка?» Пожал плечами я. «Хотя...» «Уже вроде лишили. После Акиры там вряд ли что осталось». «Только пепел», — удовлетворенно кивнула Акира. «Ну вот. Завтра какая-нибудь девушка будет рассчитывать на трёхчасовую съемку в этой студии, чтобы получить деньги и накормить своего голодного братика, или сделать операцию своей маме, да даже просто купить себе что-нибудь. Она уже не получит своих денег. А ты хочешь, чтобы мы тут порно-студии громили?» «Но как же?» «С тобой случай другой, я признаю. И они за это ответят». «Но, положа руку на сердце Читосе, тебе не надоело выезжать за чужой счет?» «В смысле?» — не поняла она. Майко и Акира сделали вид, что их с нами нет. «Ну вот смотри, сперва ты попала в трудную ситуацию и манипулировала Майко, чтобы та тебя защитила, хотя вы, в общем-то, и не подруги. Потом, после всего, что произошло, ты пытаешься манипулировать всеми нами, чтобы удовлетворить твое чувство мести. Но ведь то, что там происходит, ужасно!» «Читосе...» Я сел и взлохматил свою шевелюру. «Прямо сейчас на планете где-то насилуют женщин, сжигают заживо заложников, пытают детей, топят котят и много чего еще. Как ты можешь с этим жить?» «Очень просто. Ты про это не думаешь. Но нельзя всю свою жизнь провести в стрессе от того, что ты кого-то не спасла». «И что же делать?» — опустила руки Читоси. «То, что ты можешь», — пожал плечами я. «Хочешь что-то изменить, делай. Вот только я сразу тебе скажу, что даже если ты разгромишь эту студию, Появится другая. Спрос рождает предложение. Если никто на свете не будет испытывать такого желания посмотреть, как насилуют девушек не в актерской игре, а прямо реально, тогда этот бизнес загнется, а до тех пор он будет приносить прибыль. Значит, мы будем просто сидеть, сложа руки? Смотри, у нас в тарелке и так многовато уже. Да и устали мы все тут. Давай сделаем перерыв в нашей активной деятельности. Тем более, что Акера говорит, что на следующей неделе у нас рейды запланированы. «Подышим, подумаем. И вообще, ты же не думаешь, что вся эта команда Сумираги еще надолго? Это всего лишь прикрытие, и чем раньше мы от него избавимся, тем лучше». Читося сделала трудное лицо и замолчала. «Я думала, что мы команда», — сказала она, нахмурившись. «Ну, конечно, мы команда. Только вот у любой команды есть цель — выиграть турнир, стать чемпионами, победить всех. А задача этой конкретной команды — сделать так, чтобы от нас все отстали». И, кстати, с этим у нас пока полный швах». Я покачал головой. События накручивались друг на друга, как снежный ком, и конца краю этой тенденции не было видно. Сейчас вот эти братья, и оставлять в живых было щекотно, и убивать не вариант. Слишком много нитей, вопросов бы возникло. Начиная с самого простого. А не было ли у пропавшего отсюда Симпэя неприязненных отношений с кем? Если тут расследуют пропажи вообще. У нас вон нет тела, нет дела. «Вон у Майка знакомые в крематории есть, а с другой стороны эти ребята наверняка с якудзой связаны. Куда ни кинь, везде клин». «Ты там с героями своими не слишком много пообещал?» спросила меня Акира. «Нам нужна команда Сумираги, нужно общественное мнение, по крайней мере, пока». «Не-а», — ответил я. «Во-первых, им никто не поверит с их репутацией. Наоборот, только подогреет интерес к нам. Доказательств у них никаких, кроме двух наших гавриков». Более того, противоречивые слухи они питают, так сказать. Кроме того, с пробудившейся Сакурой, поверить не могу, что это говорю, они довольно грозная сила. А если наружу выплывет, что она пробудилась во время нашего боя, так за нами еще одна мистическая тайна будет. И, наконец, я не собираюсь ничего делать, пока мы не решим наши дела с Джиро Сама. Все в порядке очередности. «Угу», — хмыкнула Майка. «А то что-то горячие деньки выдались, я уже с ног долой». «Вот, Читоси, вот». Смотри, с того момента, как мы провели операцию «Великолепный план по спасению барышни в беде», у нас и дня нет выдохнуть. А теперь представь себе, что мы тут самые главные шишки стали, и власть в теневом сегменте сейтеки захватили. Да у нас и секунды вздохнуть не будет. Интриги, конкуренты, чрезвычайные происшествия. Или Майку опять кому-нибудь голову открутила А он каким-нибудь сынком министра оказался. «Эй, а что сразу Майку?» «Общим собранием установлено, что Майко всегда виновата. Так что смирись», — посоветовала Акира. «Дискриминация. Вон у синов знакомых то Крио, то это чувиха из братства. А я виновата. Я за всю свою жизнь никого из братства не видела. И с героями не якшалась, и...» «Майко, помолчи», — сказала Акира. «И сними уже мои трусы с люстры. Перед людьми неудобно». «Твои трусы ты и снимай», — лениво пробормотала Майка. «И вообще это уже не трусы, а реликвия. Как меч короля Артура». Трусы зажигалки Акиры. «У тебя потолки высокие», — ответила Акира. «В любом случае, я буду все отрицать в следующий раз». Наступило молчание. Я встал и пошел на кухню налить себе кофе. Спать мне сегодня уже не грозит, но и в школу настроения идти не было. Надо бы на нас и позвонить, но попозже. Она еще спит наверняка. На кухне я запустил кофеварку и задумался над возможностью завтрака. Яичницу сделать, что ли? За мной на кухню пришла Читоси и молча села за новый стол. Старые мы с Майкой разбили в прошлый раз. «Я это...» — сказала она. «Извини, что на вас свои проблемы навешиваю». «На самом деле это не так», — сказал я. «Я бы не стал брать на себя проблему, если бы не хотел ее решить сам. Мне эта твоя студия тоже покою по ночам не дает. Но просто пока у нас ресурсов недостаточно для такого дела, да и положение наше не такое, чтобы лодку раскачивать. Мы сейчас, как стая гамадрилов на одноколесном велосипеде, что катится по тросу, натянутому над пропастью. «Одно движение, и полетим вниз». «Понятно», — говорит она. На кухню входит Акира. За ней тянется утомленная Майка. «Кофе», — говорит Майка. «Мне необходим кофе и завтрак». «Что у тебя тут есть?» «Я открываю холодильник». Да, на этот раз Майка побеспокоилась. Холодильник набит битком. Сыр, ветчина, свежие овощи, яйца в пластиковых ячейках, тостовый хлеб в пакете. «Зачем хлеб в холодильнике?» «Какие-то еще продукты в пакетах. Две бутылки вина и...» «Рука». Я испытал мощнейшее дежавю и закрыл дверь холодильника. «Яичницу с ветчиной и помидорами», словно бы делает заказ в ресторане Майко. «Я там прикупила продуктов. Все равно все сожрете проглоты». «С утра яйца в таком количестве, да еще и жареные на масле», качает головой Акира, осуждая, «еще и с тостами. Как несправедливо, что ты метаморф». «Давайте я пожарю», — вскакивает Читоси. «Эм...», — многозначительно говорю я, все еще держась за ручку холодильника. «Майко?» «Да, Син. У тебя опять рука в холодильнике?» «Что поделать?» — разводит руками Майко. «Мы не нашли вторую, наверное, собаки утащили. Но что нашли, привезли. А зажигалка говорит, что ее в морозильнике держать нельзя». Не «Негигиенично и неэтично», — уточняет кира «Вообще-то держать руку в верхнем отделе холодильника тоже неэтично». И вряд ли гигиенично. «По крайней мере, я ее не забуду тут», — отмахнулась Майко. «А то будет у меня в морозилке лет пять лежать. А так мы ее тоже похоронить можем». У меня дернулся глаз. «Ну да, что, собственно, она не так сделала? Бросать руку на месте тоже не вариант. Бросить в мусорку рискованно. Не класть в холодильник? Так запахнет же. Я и живой-то пахну не очень. А уж в мертвом виде завоняю, будь здоров. Так что все правильно сделала. Молодец, Майко». «Вообще все молодцы, кроме меня». «Так», — сказал я, отпустив ручку холодильника и сев за стол. Читося начала суетиться над плиткой. «Мы все в последние несколько дней представляем собой сборище жалких неврастенников, которые стремятся успеть за событиями, но не успевают. Мы не планируем, мы практически не думаем, только реагируем. Это очень плохо. Поэтому, только поэтому, я предлагаю всем нам отдохнуть, ни о чем не думать и провести день-другой, так сказать, арандар. «Чего?» — нахмурила брови Майку. «Что еще за новое извращение? В попу я знаю. А вот ар твой это куда?» «Это Rest and Relaxation, дурочка», — негромко сказала Акира, но все услышали. «Вот никогда твои трусы с не уберу», — пригрозила Майка. «Залью их там эпоксидной смолой, чтобы навеки, а переезжать буду с собой возьму». «Акира, у нас есть возможность отдохнуть несколько дней. Что там по нашей деятельности в рамках договоренности с Джиросамой?» «Дай-ка вспомнить». Акера поднимает глаза вверх, натыкается взглядом на люстру, чертыхается и отводит взгляд в сторону. «Пару свободных дней должно быть». «Отлично. Думаю, нам лучше уехать из на эти несколько дней. Тут у нас просто карма какая-то. Не хочу говорить, место проклятое, но пока все к этому и идёт. Ни дня без неприятностей. Мистика какая-то». «Если говорить об отдыхе всей компании, то у меня есть на примете один онсен» говорит Акира. «Я могу договориться, и нам там скидку неплохую сделают». «Класс, я за», — соглашается Майку и наливает себе кофе. «Да, меня тоже в последнее время заносят», — сказала Читоси. И глаз дергается, вон как у Сина. «Совместный отдых положительно повлияет на командную динамику и поспособствует сплочению команды», — отметила Акира, стараясь не смотреть вверх. «Ух ты!» — восхитилась Майка. «Это ж Оргия. Оргия, да, Син? Ну скажи». «И никакая неоргия, а мероприятие по тимбилдингу, дурочка неграмотная», — поправила очки Акира. Я вздохнул.